Глава шестая. Отречённые. Оружейная полностью соответствовало своему названию. На стенах, покрытых пластинами из полированного металла, висели всевозможные мечи, кинжалы, булавы, наконечники и оперения для стрел, штыки, крючки, кнуты и луки, а также мягкие кожаные колчаны со стрелами. Внизу выстроились в ряд ботинки, а рядом лежали наручи, поножи и латные рукавицы. Пахло железом, кожей и полировочным средством. Джейс уже в обуви сидел с Аликом за длинным столом в центре комнаты. Юноши склонились над каким-то предметом. Джейс поднял голову на звук открывшейся двери. «Где хочешь? поинтересовался он. «Пишет безмолвным братьям». Алика передёрнула. Ощущая на себе его пристальный взгляд, Клэри медленно подошла к столу. «Что делаете?» Да вот, наносим последние штрихи. Джейс отодвинулся, и взору Клэри предстали три тонкие палочки, тускло мерцающие серебром. Это Сан-ви, Сан-Сан-ви и Симангелав, три клинка серафимов. Не похоже на ножи. А как вы их сделали? С помощью магии? Алик вздрогнул, словно Клэри попросила его нарядиться в балетную пачку и крутануть пируэт. Любопытный факт из жизни примитивных, произнёс Джейс, никому не обращаясь. Ищут магию где ни попадя, хотя сами даже не понимают, что означает это слово. Я понимаю, что оно означает, огрызнулась Клэрри. Тебе только кажется. Магия это природная тёмная сила, а не волшебные палочки, хрустальные шары и говорящие золотые рыбки. А я и не говорила, Джейс прервал её взмахом руки. «Если назвать электрического угря резиновой уткой, он в неё не превратится. Не завидую тому, кто решит влезть в ванну с такой игрушкой». «У тебя крыша едет», — заметила Клэри. «Нет», — с достоинством ответил Джейс. «Едет, не сомневайся», — неожиданно заявил Алек. «Слушай, мы не колдуны, понятно?» — добавил он, глядя на Клэри. «Вот и всё, что тебе надо знать». Клэрри сдержалась, чтобы не нагрубить Алику. Отношения уже не заладились, не стоит еще больше их обострять. Она обернулась к Джейсу. Хоч разрешил мне вернуться домой. Джейс чуть не выронил один из клинков. Серьезно? Только чтобы посмотреть мамины вещи, призналась Клэрри. и только вместе с тобой. Джейс! выдохнул Алик, но Джейс не слышал его. «Если твои мама или папа действительно были сумеречными охотниками, надо взглянуть на их вещи. И если рванём прямо сейчас, у нас будет в запасе 3-4 часа, пока светло». Джейс и Клэри направились к двери. «Пойти с вами?» — спросил Алик, привставая со стула. «Нет», — не оборачиваясь, — отозвался Джейс. «Сами справимся». Алекс смотрел на Клэри с открытой неприязнью. «Она поскорее...» Закрыла за собой дверь. Девушке приходилось почти бежать, чтобы успеть за длинноногим Джейсом. Они вошли в холл. «Ключи от дома с собой?» «Да». «Отлично. Можно просочиться туда и без ключей, но есть риск привлечь к себе нежелательное внимание». «Как скажешь». Миновав холл, они оказались в передней с мраморным полом. В одной из стен виднелись чёрные металлические двери. Джейс нажал на кнопку в стене, и только когда она зажглась, Клэрри сообразила, что это лифт. «Джейс!» «Да?» «А как ты догадался, что я потомок сумеречных охотников?» Со скрипом подъехала кабина. Джейс снял защёлку и раскрыл дверцы. Кабина напоминала клетку, чёрный металл и декоративное позолота. «По-моему, это самое правдоподобное объяснение». Джейс закрыл изнутри дверцы кабины. По-твоему? Ты же мог меня убить. Джейс нажал на кнопку, и кабина с дрожанием и скрипом, отдававшимся у Клэри во всём теле, поехала вниз. Ну, я был уверен на 90%. Понятно, отозвалась Клэри. Видимо, в её голосе прозвучало нечто такое, что Джейс обернулся. Клэрри влепила ему звонкую оплеуху. Он прижал ладонь к щеке, испытывая не столько боль, сколько изумление. «Какого чёрта?» «Это тебе оставшиеся. Десять процентов!» Они молча вышли на улицу. В метро Джейс мрачно молчал. Клэрри старалась держаться ближе к нему, чувствуя угрызение совести. Особенно, когда на глаза попадался краснеющий след от пощёчины. Она и не пыталась поддерживать разговор. Так лучше думалась. Девушка с мазохистским наслаждением прокручивала в уме разговор с Люком. В вагоне сидели две хихикающие девчонки подросткового возраста. Клэри всегда с неприязнью относилась к выпендрюжу. Искусственный загар, шлёпки из прозрачного пластика. Уж не над ней ли они смеются? В следующую секунду она с удивлением поняла, что девочки смотрят на Джейса. Вспомнилась девушка из кофейни, которая заглядывалась на Саймона. Когда девчонки западают на парня, у них сразу делается особенное выражение лица. В последнее время на Клэри столько всего навалилось, что её меньше всего заботила внешность Джейса. А ведь он и правда ничего. Яркая красота Алика бросалась в глаза, но у Джейса были более интересные черты лица. При свете дня его глаза напоминали золотистый сироп. И смотрели на неё. Джейс вопросительно выгнул бровь. «Слушаю». «Те девчонки пялятся на тебя». «Ещё бы!» — довольным тоном произнёс он. «Я потрясающе красив». «А ты не слышал, что скромность украшает человека?» «Только от убогих. Может, смиренные люди и будут цениться в будущем. Но пока миром правят тщеславные, такие как я». Он подмигнул девчонкам. Те снова захихикали. «Погоди, они тебя видят!» Удивилась Клэрри. «Иногда лень прятаться». Они вышли из метро. По дороге к дому Клэри Джейс вынул из кармана все три клинка серафимов и, что-то напивая себе под нос, стал вертеть их между пальцев. «Ты нарочно? Вообще-то раздражает!» произнесла Клэри. Молодой человек запел ещё громче. Мелодия напоминала «С днём рождения тебя» и «Бравурный марш одновременно». «Прости за пощёчину», — извинилась Клэрри. «Скажи спасибо, что это я. Алик бы дал сдачи». «Он давно на меня зуб точит». Клэрри отшвырнула ногой пустую банку из-под газировки. «Кстати, как он назвал вас с ним? Пара... что-то там». «Поработай» ответил Джейс. «То есть два воина, сражающихся против общего врага. Они друг другу ближе, чем братья. Так и мы с Аликом. В молодости наши отцы тоже были поработай. Отец Алика стал моим крёстным. Вот почему я живу в их семье. Лайтвуды усыновили меня». «Но твоя фамилия не Лайтвуд?» «Нет». Клэри не успела спросить, какая же у Джейса фамилия. Они дошли до её дома». Сердце Клэри бешено заколотилось в груди. Его гулки и удары, наверное, разносились по всей округе. В ушах зазвенело. Ладони противно взмокли. Возле живой изгороди они остановились. Клэри ожидала увидеть жёлтую полицейскую ленту, преграждающую подход к дому, и осколки стекла на газоне, но никаких следов разрушения не наблюдалось. В лучах после полуденного солнца фасад здания словно светился. В розовых кустах, растущих под окнами мадам Доротей, Лениво гудили пчёлы. «С виду всё в порядке». «Снаружи... да», — отозвался Джейс. Он извлёк из кармана джинсов таинственное устройство из металла и пластика, которое Клэри ошибочно приняла за сотовый телефон. «Сенсор? А для чего?» «Чтобы засечь определённые радиоволны, излучаемые демонами». «Демон-ФМ?» — пошутила Клэри. «Вроде того». Джейс вытянул вперёд руку с сенсором и пошёл к дому. Устройство тихонько пощёлкивало, пока они с Клэрри поднимались по лестнице к двери подъезда. Джейс настороженно замер. Сенсор улавливает слабые колебания. Наверное, остаточный эффект после той ночи. Сейчас демонов в квартире нет. Слава богу. Клэрри нагнулась, чтобы отвязать от шнурков ключи, и обомлела. На двери виднелись царапины. В прошлый раз она их просто не заметила. Глубокие и параллельные отметины на дереве. Явно следы от когтей. Джейс тронул девушку за руку. «Я войду первым». Клэри захотелось сказать, что она не станет прятаться за его спиной, но слова не шли с языка. Перед её мысленным взором возник образ пожирателя и снова накатила волна удушливого страха. Во рту появился неприятный металлический привкус. Джей с одной рукой толкнул входную дверь, а другой рукой с зажатым в ней сенсором махнул Клэри, приглашая идти за ним. В вестибюле царил полумрак. Лампочку так и не поменяли, а вековая пыль на витраже в крыше вообще не пропускала свет. Дверь в квартиру мадам Доротеи оказалась наглохо закрыта. Свет из щели над порогом не просачивался. Клэри встревожилась. «Уж не случилось ли чего с соседкой?» Джейс провёл рукой по перилам лестницы, ведущей на второй этаж, и его ладонь покрылась тёмно-красными разводами. Кровь. Наверное, моя, пролепетала Клэрри. Стой, ночи. Нет. Она бы давно высохла, возразил Джейс. Пошли. Он стал подниматься на второй этаж. Клэрри не отставала. В кромешной темноте девушка никак не могла справиться с замком. Джейс нетерпеливо к ней наклонился. Не стой над душой. Раздражённо зашептала она. Трясущимися руками Клэр в четвёртый раз вставила ключ в замочную скважину. Послышался щелчок, и дверь открылась. Джейс протиснулся вперёд. «Сначала я». Клэр отступила в сторону. Её ладони стали липкими и совсем не от жары. Из квартиры повеяло холодом. От ледяного сквозняка кожа покрылась мурашками. Они с Джейсом миновали прихожую и очутились совершенно пустой гостиной. Так комната выглядела, когда Клэри с мамой только переехали сюда. Голые стены и пол. Мебели нет. Даже шторы исчезли. О маминых картинах напоминали лишь более светлые квадратные участки на стенах. Словно во сне Клэри двинулась на кухню. Джейс шёл следом, внимательно оглядываясь по сторонам. В кухне царила та же пустота. Ни холодильника, ни стульев, ни стола. Голые кухонные шкафы стояли с распахнутыми дверцами. «Ну зачем? Демонам микроволновка!» — произнесла Клэри внезапно осипшим голосом. Джейс покачал головой. «Не знаю, но демонов тут сейчас нет. Они давно ушли». Клэрри снова огляделась. Кто-то оттер пол и убрал бутылку из-под соуса табаско. «Теперь ты довольна?» — спросил Джейс. «Здесь пусто». Она упрямо замотала головой. «Я хочу увидеть свою комнату». «Пожалуйста». Клэри отлично ориентировалась в тёмном коридоре. Остановившись у двери в свою комнату, она взялась за ручку. Ледяная поверхность дверной ручки больно обожгла ладонь. Джейс быстро взглянул на Клэри, но она уже открывала дверь, которая поддавалась с трудом, словно ей мешало что-то вязкое и густое. Внезапно дверь резко распахнулась в коридор. Клэри отлетела к противоположной стене и сползла по ней. В ушах звенела. Она с трудом встала на колени. Джейс, лихорадочно роясь в кармане, прижался к стене. Над ним навис огромный мужчина, похожий на великана из сказок. Туловище, мощное, как ствол дуба, в мертвенно-белой руке зажат здоровенный топор. Волосы гиганта напоминали слипшийся грязный клубок. От него разило потом и гниющей плотью. Клэри даже не хотела смотреть на лицо великана. Ей было достаточно его жуткой спины. С криком «Сонсави!» Джейс наконец-то выхватил из кармана клинок. В тот же миг из серебристого цилиндра выкинулось лезвие. Клэри вспомнились старые фильмы, где потайные лезвия выкидывались из страстей. Но такого она еще не видела. Прозрачный, как стекло, со светящейся рукояткой, хитро заточенный и длинный. Юноша с силой вонзил оружие великана. Тот зарычал и пошатнулся. Джейс рывком поднял Клэри на ноги и, встав между ней и великаном, стал энергично подталкивать её к прихожей. Клэри и Джейс вылетели на лестничную площадку. Он пинком захлопнул дверь, щёлкнул замок. В следующее мгновение дверь уже ходила ходуном под мощными ударами великана. Клэри попятилась к лестнице. Джейс взглянул на неё. В его глазах горел бешеный огонь. «Беги вниз! Быстро!» — прокричал он. От очередного удара дверь сорвалась с петель, вылетела на лестничную площадку и сшибла бы Джейса, но он молниеносно отскочил на верхнюю ступеньку лестницы. В его руке, будто упавшая звезда, сверкал клинок. Джейс обернулся к Клэрри, что-то выкрикивая, однако все звуки перекрыл громоподобный рев великана, выпрыгнувшего из дверного проема. Клэрри прижалась к стене. Когда великан метнулся к Джейсу, ее обдало горячей волной смрада. В голову Джейсу полетел топор. Он пригнулся, и топорище глубоко вонзилось в перила лестницы. Юноша расхохотался. Его смех еще больше разъярил великана. Он бросился на Джейса, размахивая огромными кулаками, но тот взмахнул рукой и всадил клинок врагу в плечо. Несколько мгновений великан стоял, покачиваясь, затем вновь кинулся на Джейса с вытянутыми вперед руками. Джейс не успел увернуться. Его ухватили здоровенные ручищи. Великан покачнулся и рухнул вниз вместе с Джейсом. Молодой человек вскрикнул, потом послышалось несколько сильных ударов, от которых задрожала лестница, и... тишина. Клэрри понеслась вниз. Джейс лежал на полу у нижней ступеньки. Рука, вывернутая под неестественным углом, загибалась под туловище. На его ногах распростёрся великан, из плеча которого торчала рукоятка клинка. Великан ещё не умер. Он слабо шевелился, изо рта текла кровавая пена. Клэри увидела его лицо, мертвенно-белое, испещрённое чёрной сетью шрамов, в запавших глазницах кровавые гноящиеся раны. Преодолевая приступ тошноты, девушка перешагнула через великана и склонилась над Джейсом. Он лежал как мёртвый. Одежда на плече пропиталась кровью. Чья это кровь? Его? Или великана? Непонятно. «Джейс!» Он открыл глаза. «Чудовище сдохло?» «Почти», — мрачно ответила Клэри. «Чёрт!» Джейс скривился. «Ноги!» «Не двигайся!» Клэри ухватила его за руки и стала вытягивать из-под великана. Джейс зарычал от боли, но вскоре ему удалось высвободиться. Он с трудом поднялся, прижимая левую руку к груди. Клэри тоже встала. «Что с рукой?» «Перелом», — бросил он. «Сможешь влезть в мой карман?» Она кивнула. «В который?» «Изнутри куртки справа. Достань оттуда один из клинков и дай мне». Джейс невозмутимо стоял, пока Клэри нервно рылась в кармане его куртки. На таком близком расстоянии она чувствовала исходящий от него запах. Пот, мыло и кровь. Дыхание Джейса щекотало шею. Наконец она вытащила из кармана небольшой цилиндрический предмет и, глядя на Джейса, вручила ему. «Спасибо», — поблагодарил юноша, быстро его ощупывая. «Санви», — шепнул он. И снова из цилиндра показалось страшное светящееся лезвие. «Отвернись», — скомандовал Джейс, занося клинок над головой раненого великана. Кинжал воткнулся в горло чудовища, и оттуда фонтаном хлынула кровь. Клэри ожидала, что ужасное создание исчезнет, как тот демон в адском логове. Однако она ошиблась. В воздухе стоял тяжёлый металлический запах крови. Джейс утробно зарычал. Его лицо было белым, как мел. Возможно, от боли или от отвращения. «Я же сказал, чтобы ты отвернулась», — проговорил он. «Я думала, что он сейчас исчезнет. Вернётся в своё измерение», — промямлила Клэри. «Так умирают демоны». Джейс, корчась от боли, приспустил рука в куртке с раненого плеча. «А это не демон». Правой рукой юноша извлёк из-за пояса какой-то предмет. Продолговатую палочку, с помощью которой он выжег пересекающиеся круги на руке Клэри. Её запястье начало жечь. Джейс заметил реакцию Клэри и слабо улыбнулся. «Вот стило». Юноша прижал его чуть пониже плеча, к символу, похожему на необычную звезду. «Два угла звезды?» отстояли чуть дальше остальных, как бы отдельно от остального рисунка. А вот что происходит с сумеречными охотниками, когда они ранены. Стила Джейса прочертила линию от одного уголка звезды к другому. Когда он опустил руку, необычная звезда засветилась, словно нарисованная фосфорицирующей тушью. Прямо на глазах у Клэри звезда погрузилась в кожу Джейса, как тяжелый предмет в воду, на его плече остался лишь призрачный след, еле заметный светлый шрам. Перед мысленным взором Клэри возникла мама, точнее, ее оголенная спина в купальнике, узкие белые линии на лопатках и позвоночнике. Джейс вздохнул, и черты его лица разгладились. Боль ушла. Он подвигал рукой, сначала осторожно, затем смелее, помахал вверх-вниз, пошевелил пальцами. Судя по всему, сломанные кости срослись. «Обалдеть!» — выдохнула Клэри. «А как?» Ираце, исцеляющая руна. Стила завершает начертание руны, и она активизируется. Сунув цилиндр за ремень, Джейс с трудом вернул рука в куртке на место. «Надо сообщить Ходжу». Юноша носком ботинка пихнул тело великана. «Он с ума сойдет!» В его голосе послышался оттенок странного удовольствия. Видимо, Джейс был из тех людей, которые радовались, когда жизнь не стояла на месте. «Почему?» — удивилась Клэри. «Я поняла, это не демон. Вот сенсор его и не почуял». Джейс кивнул. «Видишь шрамы на его лице?» «Угу». Их выжгла стила. Он похлопал при мне. «Ты интересовалась, что происходит?» когда ставят знаки на обыкновенных людях, не сумеречных охотниках. Один единственный знак убивает. А если их много, и они достаточно мощные, что если пометить такими знаками совершенно обыкновенного человека, не имеющего никакого отношения к сумеречным охотникам? Смотри. Джей спнул подбородок трупа. Для обычных людей руны жутко болезненные. Невыносимые страдания сводят меченных людей с ума. Меченый становится жестоким, безумным убийцей. Они спят и едят лишь по приказу, и в итоге быстро умирают. Руны очень могущественное оружие, с помощью которого можно творить не только добро, но и зло. Отреченные олицетворяют зло. Глэри слушала с ужасом: Кто же станет так себя мучить? Никто. Их обращают против воли. Маги или кто-то ещё из нежити. Отречённые подчиняются тому, кто их пометил. Такие существа в состоянии выполнять простые приказы. Только представь, эдакая армия рабов. Джейс перешагнул через труп отречённого и обернулся на клыре через плечо. Я иду обратно в квартиру. Но там же пусто. А если он пришёл не один? Сказал юноша чуть ли не с надеждой в голосе. «Жди здесь». «Не советую», — громко произнёс знакомый голос. «Где один, там и другие». Джейс почти достиг второго этажа. Он резко повернулся и посмотрел вниз. Клэри сразу же узнала этот голос. Ошибиться было невозможно. «Мадам Доротея?» Пожилая женщина с достоинством кивнула. Она стояла на пороге собственной квартиры, задрапированное в полотнище из багряного шелка. На запястьях и шее красовались золотые цепочки. Черные с проседью волосы, делавшие ее похожей на бурсука, были уложены в пучок. «Остальные? Кого вы имели в виду?» — уточнила Клэри. «Остальные? Отреченные?» Неожиданно радостным тоном отозвалась Доротея. Она оглядела вестибюль. «Я смотрю, вы постарались на славу» а убирать за собой и не думали, как обычно. «Вы ведь примитивная», — удивился Джейс. «Как наблюдательно!» — съязвила Доротея, сверкнув глазами. «Ох, и намучился же с тобой конклав!» Удивление на лице Джейса плавно сменилось злобой. Выходит, зная о конклаве и о том, что в доме находится отреченный, вы не сообщили им. «Само существование отреченных уже преступление против завета!» «Ни конклаву, ни завету я ничем не обязана», — процедила мадам. Её нью-йоркский выговор исчез, уступив место сильному неведомому акценту. «Джейс, прекрати!» — Глэри обернулась к соседке. «Если вы в курсе о конклаве и отречённых, может, подскажете, что случилось с мамой?» Доротея покачала головой, звякая серьгами. На лице пожилой женщины отразилась жалость. «Искренне советую. Забудь о Джослин». Её больше нет. Пол под ногами Клэри опасно покачнулся. Она мертва? Нет, — осторожно промолвила Доротея. Я уверена, что Джослин жива. Пока. Тогда её надо найти, — выпалила Клэри. Пол перестал качаться. Джейс слегка приобнял её за локоть, но Клэри ничего не замечала. «Поймите, я должна найти её до того, как...» Доротея выставила перед собой руку. «Дела сумеречных охотников меня не касаются». «Но мама вам не чужая! Вы были соседями!» — начала Клэри. «Это официальное расследование Конклава», — вступил Джейс. «Я могу вернуться сюда с кем-нибудь из безмолвных братьев». Доротея обернулась на дверь своей квартиры, затем на Джейса и Клэри. «Ладно, заходите. Расскажу, что знаю». Она шагнула к двери, потом остановилась и сердито посмотрела на молодых людей. «Но если хоть единой душе станет известно о моей помощи, то на следующий день вы проснётесь со змеями вместо волос и лишней парой рук». «А, по-моему, с лишней парой рук очень удобно, особенно в бою», — отозвался Джейс. «Не совсем, если они растут из...» Тут мадам ядовито улыбнулась. «Шей!» «Ух ты!» — тихо вырвалось у Джейса. «Вот именно! Джейс Вейланд!» Доротея с достоинством переступила порог квартиры. Её просторное одеяние развивалось сзади, как флаг. Клэриу уставилась на спутника. «Вейланд?» «Да, это моя фамилия», — ошарашенно пробормотал Джейс. «Не нравится мне такая осведомлённость». Доротея зажгла в квартире свет. Густой аромат благовоний, хлынувший из открытой двери, смешивался с тяжёлым запахом крови. «Давай всё-таки попробуем с ней поговорить. Что мы теряем?» — прошептала Клэри. «Когда немного разберёшься в нашем мире, таких вопросов задавать не будешь», — заметил Джейс.